Глава шестая. На небе зарождался недобрый кровавый закат. Жара стояла удушающая. От пыли и тяжелого запаха, приготовляемой в бесконечных шалманах еды, нечем было дышать. Мифер шел по раздувшемуся, словно чирий на теле планеты Рынку, и мысленно проклинал Рудж. Всю свою жизнь он провел на Андере, и другие планеты его совершенно не интересовали». Отправиться в подпространство его заставило желание разгадать тайну своего рождения. Но вот не задача Покинув мир туманов, он планировал оказаться на третьей планете Сиресе, а оказался. Хвостатый торговец из расы Рохов схватил сыщика за руку и начал предлагать различные краденные товары. Тирохи, что жили на Андыре, всегда отличались строгостью, взглядов, интересов, порядочностью, а этот. Похоже, планеты меняют людей. Подумал мифер, награждая торговца таким гневным взглядом, что тот спешно поднял руки, предпочитая ретироваться. Вот только сыщик не собирался его отпускать. «Мне нужен терминал отправления или на худоконец конец картограф?» прохрипел он, вывернув торговцу руку так сильно, что, несмотря на царивший вокруг гвалт, было слышно, как хрустнули суставы. Торговец заскулил, упал на колени и попытался ударить обидчика хвостом. Свободной рукой Мифер схватил его за кончик хвоста, сжав ладонь так сильно, что торговец взвыл от боли. Конечно, имело смысл вести себя на чужой планете менее агрессивно. Но Мифер на дух не переносил торговцев. Его тошнило от одного их вида. Ничего личного. Кто-то ненавидел представителей других рас, кто-то силовиков, а кто-то мелких перекупщиков. Мифер относился к последним. «Это третий сектор Руджа», — заскулил торговец. «Откуда здесь взяться терминалу связи с мирами изученной плоскости?» Мифер расслабил хватку. «Что еще за третий сектор?» — спросил он. «Третий сектор — это дно планеты Рудж», — ответил торговец. «Говорят, что хуже ничего нет, особенно после захода солнца». «Где же тогда мне найти терминал переходов?» Мифер сильнее сжал хвост ненавистного собеседника. «В первом секторе!» — закричал тот. — Хотя ходятся ухи, что остановки трамвая из-под пространства есть и во втором. Крики торговца привлекли праздных зевак. Мифер отметил среди них группу рохов, готовых вступиться за собрата, а также компанию неизвестных ему монстров. Скорее всего, это были руджи, только одежда их, мягко говоря, отличалась от той, которую носили руджи на андыре. Эти были одеты в кожаные латы, пряча свои лица за кожаными масками. На поясах у них висели поблескивающие в кровавом закате ятаганы. «Куда идти, чтобы попасть во второй сектор?» — спросил мифер торговца, ослабляя стальную хватку. «Замневаюсь, что тебе удастся это сделать!» — ухмыльнулся торговец, увидев своих собратьев. Один из рохов поднял камень и швырнул его в мифера. Сыщик укладился, готовый к подобной атаке. Страха не было. Понять бы только с каким количеством противников ему предстоит сразиться. Толпа загудела, требуя зрелища крови. Мифер не был против, вот только свою кровь проливать он не собирался. Отпустив надоедливого торговца, он метнулся к его собратьям, пару ударов и рохи разлетелись по сторонам. Окружившее место толпа взревела, образуя некое подобие Ринга. Их руки стали канатами. Отшвырнув собратьев Роха, торговца, они снова заставили их атаковать. Произведя следующую серию ударов, Мифер отправил большую часть противников в глубокий нокаут. Ничего сложного, ведь с Рохами он сталкивался и прежде, на Андере. Правда, там они были интеллектуалами, гроссмейстерами рукопашных боев, а здесь... Краем глаза Мифер заметил активность монстров с етаганами. Монстры чем-то отдаленно напоминали ворпов. Еще один вид четвероруких и мускулистых существ Сандеры. Последние появились на Андере, сравнительно недавно прославившись тем, что стали первоклассными охранниками. Вообще, после того, как правительство миров изученной плоскости решили построить дорогу в подпространстве, жизнь сильно изменилась. Представители чужих планет заполонили консервативные миры. Несколько раз Мифер сталкивался с ворпами. Достойные противники, учитывая наличие четырех рук. Их физическая мощь не вызывала вопросов, но атаки всегда были слишком прямолинейными. Ничего не поменялось сейчас. Обнажив ятаганы, они кинулись на противника. Мифер уклонился от разящих лезвий, разбросав соперников по углам импровизированного ринга. Напавшие на него монстры мало чем отличались от ворпа Фандеры, разве что были чуть слабее, чуть глупее, чуть предсказуемей. Одним словом, не самые удачные представители своей расы. И снова толпа загудела, но на этот раз недовольно понимая, что сражение окончено. Чужак победил. Окружившие импровизированную сцену, люди расступились, когда Мифер приблизился к ним. Никто не пытался его остановить. Он уходил неспешно, гордо подняв голову, и лишь свернув за поворот, перешел на бег. Погони не было, но приближалась новая напасть — «Сумерки». Мифир бежал по узким улочкам, не особенно понимая, что его ждет ночью. Превратится ли он в полумонстра полугероя, успеет ли покинуть третий сектор? Он не следил за временем, но ему начинало казаться, что сумерки наступают здесь намного быстрее, чем на Андыре. Если бы Мифер изучал особенности других миров, то он бы знал, что день Рудже намного короче дня на Андыре. Знал бы он и о кровожадных тварях, которые выходят здесь на охоту после полуночи. Но Меферу всегда было плевать на другие миры, кроме того, где он был рожден. Шалманы закрылись, торговцы покинули свои лавочки, укрывшись в безопасных тавернах. Мефер еще бежал по пустым улицам, когда услышал голодный дикий рев вышедших на охоту хищников. Местные их называли «жольди», что на наречии означало «беспощадные». Больше всего на свете жольди боялись света, поэтому появлялись только ночью. В это время большинство жителей Третьего Сектора предпочитали отсиживаться в защищенных убежищах, но не все. На борьбу с Жольди выходили представители расы Кра, жившие так же, как и Жольди, в бесконечных подземных лабиринтах планеты Рудж, своеобразные монстры и герои Андере. Мифер снова услышал дикерев хищников, замер, оглядываясь. Никого на улице, кроме него, не было, все попрятались в своих домах. Мейфер остановился возле огромного щита, изображавшего схему города. Если верить карте, то Рудж делился на три сектора. Именно то, что говорил ему торговец. Первый сектор был ядром планеты, центром. Его опоясывал второй сектор. Мейфер находился в третьем секторе, внешнем. Если верить карте, то дальше третьего сектора простирались пустыни. Мейфер замер, услышав треск ломающегося асфальта. Первые и самые смелые жольди вышли на охоту. Они были крупными насекомообразными тварями в человеческий рост. Клацая зубами, с которых капала слюна, Жольди приближались к сыщику. Он не знал, сможет или нет одолеть их, но другого варианта, кроме как вступить с ними в схватку, не было. Мифер покинул Центральную улицу, решив, что на узком переулке ему будет проще сражаться. Жольди атаковали внезапно. Сыщик уклонился от острых клыков, но пропустил атаку от щупальцев. Клешни щелкнули в опасной близости от горла, едва не лишив его головы. Мифер отступил, прижавшись спиной к каменной стене. Он не знал, кто сейчас находится в этом убежище, но не сомневался. Помощи можно не просить. Дверь, расположенная рядом с ним, не откроется. Ставни не распахнутся. Надеяться остается лишь на свои кулаки. А вот только помогут ли кулаки? Мифер решил, что сейчас лучшей защитой будет нападение. Отлипнув от стены, который прижимался спиной, он нанес ближайшему Жольде десяток ударов. Насекомоподобная тварь взвыла, но ей на помощь пришли собратья. Схватив мифера, они потащили его под землю, в свои норы, чтобы там сожрать. Он продолжал дубасить их, но Жольди, казалось, не замечают этого. Их норы были узкими, с множеством острых граней, превративших одежду Мифера в лохмотья. Когда до гнезда оставалось не больше сотни метров, от поднявшейся температуры изодранная одежда Мифера начала дымиться. Он, подчиняясь законам ночи, превратился в монстра, жуткую тварь, сочетавшую в себе черты человека и саблезубого тигра. Такого поворота Жольди явно не ожидали. Жертва неожиданно стала хищником. Мифер не был трусом, но вот Херш... Херш был полумонстром-полугероем. Сейчас, ловко извернувшись, соблезубый тигр откусил тащившему его Жольди половину лица. Крови не было. Вместо нее брызнула черная слизь. Теперь довериться инстинктам и попробовать выбраться из подземных тоннелей. Встречавшиеся на пути Жольди больше не были для Херша непреодолимыми соперниками. Да он и сам больше не был жертвой. Охота продолжалась, вот только чужак теперь стал охотником. Херш не думал о том, как и почему оказался здесь. Сейчас главным для него было истребить каждого встретившегося на пути соперника. Остальное делали инстинкты. Вели его по узким тоннелям к поверхности, к солнцу, которое снова дало о себе знать, появившись на небе в виде кровавого диска. Мифир выбрался на поверхность ранним утром. Тело болело от множественных порезов и растяжений. Он снова был человеком, и если Жольди опять попытаются атаковать его, то... Сыщик увидел информационный щит с карты местности и, шатаясь, подошел к нему. Чудо или нет, но он каким-то образом смог покинуть третий сектор. Боясь выбраться на поверхность, Жольди гулко завыли в темноте своего подземного мира. В небе кружили их антиподы, кра. Мифер видел, как несколько гигантских птиц камнем спикировали вниз, устремляясь в покинутые им катакомбы. Начинался новый день, короткий и непредсказуемый. Бесконечные рынки третьего сектора сменились жилыми кварталами. Узкие улочки патрулировали группы четырехруких ворпов. Они носили черную форму с ярко-желтыми лычками на рукавах. Чужаков встречали подозрительными взглядами. Мифер шел, руководствуясь картами, притворяясь, что не замечает ворпов. Снова и снова к нему подходили водители рикшей, приняв за туриста. Они предлагали различные туры по достопримечательностям второго сектора. Мифер отказывался до тех пор, пока не понял, что до первого сектора ему не добраться и за несколько дней. Здесь не было прямых улиц. Можно сказать, что здесь существовала одна единственная улица, начинавшаяся на границе с третьим сектором и по спирали, устремлявшаяся к центру. Чтобы понять это, Миферу потребовалась половина дня. Следующую половину дня он провел в тщетных попытках найти рикшу, владелец которой сможет доставить его к центру. Ближе к вечеру Мифер сменил тактику и начал искать не официальные карты переходов под пространство, указанные на информационных счетах, а находившихся вне зоны картографов, способных продать ключ от тайных дверей в мир туманов. Деньги Андеры мало что значили на Рудже, а ценных вещей у него было не так много, чтобы платить местным жителям за информацию. Пришлось расстаться не только с золотыми часами, но и с именным перстнем, подаренным ему ювелиром Сандеры. В итоге он нашел картографа, но чем платить ему уже не знал. Это был ворб в полном расцвете сил, к тому же дерзкий и амбициозный. Приняв Мифера за туриста нелегала, он потребовал с него такую плату, что, кажись он даже на Андере, сыщику ни за что не удалось бы собрать столь внушительную сумму. «Либо плати, либо проваливай», — самонадеянно заявил картограф, когда гость попытался торговаться. «Я могу сломать тебе шею», — попытался прибегнуть к угрозам Мифер. Не прошло и пары минут, как в лавочку картографа ворвались ворпы. Не тратя время на расспросы, они попытались скрутить чужака. Сопротивляться им было несложно, вот только чем больше Мифер отправлял служителей порядка в нокаут, тем больше их появлялось в офисе картографа. В итоге Мифер закричал. — Ладно, хватит, скажи, чего ты хочешь, и мы попробуем договориться. Картограф взмахнул рукой, и стражи Руджа покинули его офис, словно и не было минуты ранее долгой схватки. — И что ты мне можешь предложить? — спросил картограф. — Услуг за услугу, — ответил Мифер, понимая, что ничего другого у него нет. — Картограф задумался. — Ты хорошо дрался, — протянул он. — Хочешь, чтобы я разделался с твоими конкурентами? — попытался догадаться Мифер. — Хочу, чтобы ты помог мне разобраться с моей женой. Вор-картограф неожиданно улыбнулся, увидев удивление на лице гостя. — Ты ведь не местный, мало что знаешь о правилах Руджа, верно? — спросил он, продолжая улыбаться. Мифер осторожно кивнул. — Откуда ты? — услышал он следующий вопрос. — Сандеры. — Андера протянул картограф, прикрывая глаза. «Говорят, там неплохо». «Лучше, чем здесь», — не сдержался сыщик. Он ждал новую улыбку на лице ворпа, но тот лишь тяжело вздохнул и сказал, что правила Руджа очень сильно отличаются от правил Андеры. «Хочешь, чтобы я убил твою жену?» — попытался догадаться мифер. «Хочу, чтобы ты выкрал ее и доставил к родственникам». Картограф грустно улыбнулся, увидев удивление на лице сыщика. Может быть, если она снова увидит родителей, братьев, сестер, то не захочет возвращаться ко мне. И не проще будет поговорить с ней и найти компромисс. народ же нет разводов. Это не Андера. Здесь за ошибки молодости приходится платить всю жизнь. Какое-то время они продолжали торговаться. Затем Миферов взялся выполнить заказ в обмен на ключ от тайной двери в подпространство. Картограф назвал нужные адреса, предупредив, что его супруга не видела семью почти 10 лет. Таков был обычай Руджа. Молодая жена покидала родительский дом и не возвращалась туда, пока не решалась уйти от мужа. Мифер дождался ночи, превратился в Херша и проник в дом картографа. Он не собирался выполнять условия договора. В его планы входило выкрасть ключ от тайных дверей под пространство, которые заказчик держал в сейфе. Молодой ворп сам выболтал ему эту тайну, когда сыщик торговался с ним. система охраны сработали в тот самый момент, когда Херш выдрал сейф из стены. Службы правопорядка среагировали почти мгновенно, но полумонстр-полугерой Сандеры действовался слишком молниеносно для них. Никогда прежде ворпы охранники не сталкивались ни с чем подобным. Для них происходящее станет ночным кошмаром, особенно после того, как они попытаются вступить в схватку с нарушителем. Херша разбросает их, целовно взрослый дядька детей, а затем растворится в ночи. Взлом сейфа продлится почти до утра. Но и с этой задачей полумонстра полугерой Андеры справится. Одним из пунктов заключенных с картографом сделки будет точное указание места, где находится тайная дверь. Мифер придет туда со связкой ключей, подобрав нужный с шестого раза, остальные ключи он выбросит.